Глава 21 Интерлюдия Корабль хрусталов Луна Третья серая пустошь Как только личные отряды Розы Вавилонско и Бориса Уральского обнаружили хрустальный корабль, никому не нужная третья серая пустошь стала одним из самых значимых мест на Луне. В рекордно короткие сроки был возведен защитный купол над кораблем и строящимся исследовательским городком. Каждая страна отправила ученых для изучения инопланетного судна. Чем дольше люди пытались разгадать секреты таинственного корабля, тем больше трепет их охватывал. Хрустальную поверхность судна не брало ни одно оружие. Даже хрупкие на вид паруса были нерушимыми. Борис Уральский стоял на смотровой площадке и, прищурившись, глядел на корабль. Небольшой, всего 36 метров в длину, и меньше десяти в ширину, с тремя мачтами на каждой хрустальной пару с толщиной в несколько молекул. Непостижимо, как такая конструкция появилась на свет. Что самое удивительное, корабль будто вырезан из цельного куска неизвестного материала. То ли стекла, то ли кристалла. Когда люди Бориса и Розы нашли судно, оно было почти невидимым. Лишь благодаря тому, что Владислав дал координаты, удалось его обнаружить. Но как только люди коснулись хрустальной поверхности корабля, он ярко засверкал, выдавая свое местоположение ближайшему лунному городу. Позже он вновь стал невидимым, но о его существовании уже узнали. Прямо сейчас корабль освещали огромные прожектора, бьющие ультрафиолетом, из-за чего хрусталь поблескивал внутренним рубиновым светом. Нерушимая красота! Частичка этого неземного сияния падала на окружающее корабль пространство, На серую почву, в которую были погружены днищие нос судна, на полупрозрачный защитный купол, на белые здания недостроенного исследовательского городка. Корабль словно увеличивал яркость лунного мира, добавлял в него нечто потустороннее. К Борису подошел царевич и встал рядом. Высокий серебряно-волосый, одетый в плотную черную форму. «Через полчаса нас пустят на борт», — заговорил Валентин. «Жду не дождусь», — проворчал Борис. Он больше суток проторчал на Луне, пока проводились различные проверки. «Как считаете, моя сила поможет открыть палубу?» «Понятия не имею». После того, как хрустальный корабль обнаружили, началось его всестороннее исследование. Вскоре выявилось, что корабли реагируют на способности эвольверов. Точнее, реагируют невообразимо тонкие паруса. Они колебались, когда эвольверы направляли на них свои навыки. И особенно сильно от способностей полиосов. Паруса дрожали всей поверхностью. «Ваша дочь спасла мне жизнь, и вы это знаете». Царевич вынул эвофон и коротко взглянул на экран. «Ваша семья приятна мне, Борис. Я не хочу, чтобы вы пострадали». «О чем ты?» – князь нахмурился. «До меня дошли слухи, что вам грозит опасность. Будьте осторожны. Я учту. Буду ждать вас внизу вместе с делегацией». Царевич покинул смотровую площадку, и Борис вновь остался один. Но он больше не любовался красотой иноземного корабля. Его мысли занимали слова Валентина. Борис знал, что в последнее время многие точат на него зуб. От азиатов до своих». Царю, как и другим князьям, не нравится, что он так высоко поднялся. Азиаты же всегда ослабились своей злопамятностью, они не забудут ему убийство патриарха рода Хуан». Борис коротко взглянул в угол площадки. Там прятался один из его эвольверов, Виталий Смирнов. Атомы с трансформацией с невероятно редким навыком скрытность, позволяющим сливаться с окружающей средой, блокировать все звуки и запахи. Один из списка, который отправил Владислав, бывший военный, потерявший всех родственников, кроме единственного сына. Но и тот не желает видеть отца, винит его в смерти матери. Борис помог сыну Виталию устроиться на высокооплачиваемую безопасную работу и знатно потратился на самого Виталия, сделав его слабым и вольвером. Но результат стоил того. Теперь Бориса из тени прикрывает преданный невидимый специалист, проливший за свою жизнь немало крови. Помимо Виталия, Борис взял с собой еще 12 слабых вольверов и полсотни обычных. Все они обеспечивали ему защиту на Луне. Да и сам Борис мог за себя постоять. Абсолютная манипуляция камнем – одна из самых сильных способностей. Борис даже считал, что она самая сильная. Ведь активировав ее, князь получал власть над любым камушком в 10 метрах вокруг себя, И лунные камни – не исключение. Только вот на судно он сможет взять лишь трех эвольверов. Таковы правила. И на борту хрустального корабля нет камней. Поэтому князь и правда может оказаться в опасности. Борису вспомнилась Роза. Дочь восемь дней назад ушла в изначальный мир и ступила на большой хребет, ведущий на гору обезьян. С тех пор о ней нет вестей. Князь понимал, что переход по самым оптимистичным прогнозам займет месяц, но все равно переживал. Срозы его мысли перескочили на Владислава. Князь не знал, что именно известно его внуку, но мог догадываться. Судя по туманным намекам, человечество в опасности. И это как-то связано с исчезновением хрусталов. Борис понимал, что иначе Владислав не стал бы беспокоиться об усилении всех людей, а не только родных. Хоть Борису иногда и хотелось хорошенько отмутузить мелкого засранца и заставить его рассказать все, но он сдерживался. Пусть Владислав сам принимает решение и сам отвечает за них. Иначе как он станет князем? А Борис был твердо намерен отдать княжество ему, несмотря на все будущие протесты со стороны других князей и даже царя. Сотни лет уральские правили княжеством, и Борис не простит себя, если станет последним князем уральским в истории Руси. Звякнули электронные часы на запястье. Пора. Борис кинул последний взгляд на величественный корабль хрусталов и спустился. Как только он вышел со смотровой площадки, к нему присоединились три слабых эвольвера с рюкзаками за спиной. Позывные «Каштан», «Ляля» и «Слепой». Первый – эвольвер пространства-времени, способный создавать пространственные колебания, сильнейший эвольвер в армии князя Бориса. Вторая – гравитос гравитации с навыком барьер. А третий, как и Виталия из списка Владислава. Его навык телекинез очень впечатлил Бориса, поэтому он сделал его слабым эвольвером сразу после Виталия. Князь и его охранники присоединились к делегации. Перед белым куполообразным зданием собралось больше полусотни людей. До корабля были проложены специальные рельсы, и все ждали, когда подъедет вагон с подъемником. Чтобы попасть на борт корабля, нужно пройти через множество процедур. В делегации присутствовали представители всех стран. Мало кто верил, что именно Валентин сможет активировать или открыть корабль. И еще меньшему количеству человек это было интересно, не считая ученых. После множества попыток только они сохранили свою пылкую веру. Поэтому Борис... смог без проблем попасть на корабль, выступая от имени Руси. Помимо него и царевича, Русь представляли двое – Владимир Смоленский, молодой княжич Смоленского княжества, и Арарат Ереванский, княжич Армянского княжества. Оба вежливо кивнули Борису. Каждый из них взял с собой троих охранников, но те и близко не стояли с бойцами Бориса. Также в делегацию попал Кертис Джонсон. Он прибыл сюда от Луны. Борис даже не взглянул на него, хватало тех, кто с подозрением косился на лунян. Слухи о том, что Луна и Марс собираются объявить о независимости, уже расползлись в кругах властимущих, но пока никто ничего не предпринимал. Борис знал, что день Икс наступит завтра, 5 июня, и уже был готов к этому. Вести об отделении Луны он принял спокойно, ведь по логике землян больше всех пострадает именно он, Владеющий немалой долей предприятий по добыче гелия-3 и огромными складами с этой ценнейшей жидкостью, я глава исследовательской группы, к делегации подошел маленький лысый европеец в очках. Строго следуйте инструкции. За любое нарушение вам грозит дисквалификация. У меня есть на это полномочия, не посмотрю на ваш статус. Понятно вам? Борис поморщился. Мелкий сморчок имел право себя так вести. Один из величайших умов человечества. Совершенно одинок, без семьи и близких. Такого невозможно припугнуть. Ему на все плевать, кроме науки. Смею надеяться, что навык царевича вызовет самую бурную реакцию у иноземного артефакта. И наши исследования сдвинутся с мертвой точки. Поэтому я очень, повторю, очень надеюсь, что вы все будете следовать правилам. И если артефакт поведет себя странно, «Вы сперва позволите нам, исследовательской группе, изучить его. Вам все ясно?» Ученый не услышал ответа, но это ему и не нужно было. Он махнул рукой и подъехал в вагон. Борис уже успел изучить всех, кто решил посетить Луну. Среди азиатов он не узнал никого, но оно и не удивительно. Для Бориса они все выглядели на одно лицо. Индийцев князь, кажется, где-то встречал, но не помнил, кто они». Из делегации африканцев присутствовал знакомый ему старик, старейшина могущественного племени, довольно известная личность. От арабов пришли три шейха, но никого из них Борис не знал, все мелкие сошки. Среди европейцев неожиданно затесался советник президента Кольт Браун, да и двое других были очень влиятельными личностями, глава семьи Шмидт и будущий наследник Питерсонов. Борис догадывался, зачем они здесь. Все из-за Айзека Джонсона. Европейский Союз всеми силами пытается предотвратить откол Луны. Делегация, сопровождаемая группой ученых, поднялась в специальный вагон, и он медленно покатился к хрустальному кораблю. Борис стоял в окружении своих эвольверов и ждал. Он был уверен, что Виталий сумел незаметно пробраться и прятался где-то рядом, скрываясь от чужих глаз. Вскоре вагон остановился. и платформа начала подниматься, пока не достигла уровня палубы. «По одному в порядке очереди!» — раздался голос лысого ученого. Никто не спорил, все следовали правилам. Через 10 минут все перебрались на палубу хрустального корабля. Борис с интересом смотрел на пол, сквозь который можно было смутно различить лунную красную поверхность. Он стоял с краю, крепко вцепившись в борт. Владислав многое рассказал о судне хрусталов, и том, что произойдет совсем скоро. Так, теперь начнем. Царевич Валентин, активируйте вашу способность. Постарайтесь контролировать ее и начните с малого. Валентин приподнял обе руки. На его ладонях появилось серебристое свечение. И в то же мгновение корабль мелко задрожал. Хрустальные паруса надулись, и судно задвигалось. Раздались крики, люди начали падать. Неподготовленные ученые Валились за борт. Они не эвольверы, а обычные люди. А корабль набирал скорость, взрывая днищем лунную почву. Раздался треск, парусник врезался в прожектор и легко разбил его. Но судно приподнялся, и корабль взлетел. Бах! Пробив защитный купол, хрустальный корабль медленно отдалялся от Луны. Валентин уже давно отменил свой навык и сейчас крепко держался за мачту корабля, с легким испугом наблюдая, как судно выходит в открытый космос. Сердце Бориса гулко стучало. Владислав говорил ему, что судно сильно тряхнет, не более. Но корабль улетел в космос. И ни один человек на борту не чувствовал ни малейшего дискомфорта. Даже наоборот, гравитация стала такой же, как на Земле. Паруса корабля опали, судно замедлилось и медленно поплыло по космосу. На палубе на несколько секунд повисла напряженная тишина, а после события развернулись с бешеной скоростью. Бах-бах-бах! Раздались выстрелы, Борис хэкнул и осел на пол, на его животе расплылось три красных пятна. В то же мгновение к нему подскочила Ляля и активировала барьер. Голый Виталий появился позади азиатов и выстрелил несколько раз, вышибая им мозги. Три тонких иглы воткнулись в голову одному из уцелевших азиатов, который успел выпустить пулю в барьер. Слепой начал действовать. Мелькнуло серебристое свечение, головы Кольта Брауна и двух его охранников взмыли, орошая все кровью. Перед ними стоял Кертис Джонсон с металлическим копьем в руках. Три эвольвера Владимира Смоленского атаковали Слепого, Каштана и Барьер Ляли. Но все атаки были сшиблены пространственным искажением, а после и сами эвольверы один за другим повалились на пол в от боли. Навык Каштана превратил их бедра и тазы в кровавое месиво. Виталий убил еще двух азиатов, а Кертис вместе со своими ивольверами прикончил всю делегацию Европейского Союза. Старик из Африканской конфедерации прятался за эвольвером с каменным доспехом, двое других африканцев пытались его убить. Арабы схлестнулись с индийцами, причину столкновения не знал ни один из них. Двое шейхов под шумок объединились и убили третьего. Один из индусов вместе со своими телохранителями Зачем-то напал на африканца. «Стоп!» – громогласно рыкнул Кертис. «Остановились! Сейчас же!» Никто его не послушался. Барьер Ляли уже треснул в нескольких местах, у нее оставались крохи нейтрино. Витали завяз в сражении с азиатским эвольвером, а каштаны слепой потратили весь нейтрино, убивая врагов. Кертис выставил ладонь, из его рукава вылетели металлические полоски. Брызнула кровь, все азиаты упали замертво. То же самое случилось с несколькими африканцами, арабами и индийцами. Ляля убрала барьер и опустилась на пол рядом с раненым князем. Борис полулежал, оперевшись спиной о борт, и шипел от боли. Бронежилет не спас его от выстрелов, и три пули застряли в животе. Не будь он слабым эвольвером, уже умер бы. «Жасмин, помоги князю Борису», – приказал Кертис, оглядывая выживших. Жасмин Джонсон, хрупкая девушка-альбинос, подошла к Борису, но ее не пропустили каштаны Виталя. жасмин спокойно остановилась не смутившись наговы и вольвера она показала свое запястье слабый атом из синтеза пропусти ее проскрипел борис стискивая челюсти от боли жасмин села у ног князя и протянула руку от ее ладони отделилось белое свечение и коснулось живота бориса фух борис выдохнул с облегчением боль исчезла А затем пули одна за другой вылезли из его живота и рана закрылась. «Впервые вижу такое мастерство», – пробормотал князь, когда Жасмин закончила. Опираясь на руку Ляли, он встал. «Не хочешь присоединиться к моему княжеству? Я тебе личный костюм сделаю. Зачем тебе эти бомжи, бледнолицые?» Слабо улыбнувшись, Жасмин вернулась к брату. Лишь Кертис и еще несколько человек знали, что Жасмин Джонсон белая из клоунов. Шестой слабый вольвер необычной группы. Надо уничтожить трупы, Кертис оглядел выживших. И никто не должен знать о том, что тут произошло. Вы согласны? Как объясним, Валентин пришел в себя. Пока длилась короткая мясорубка, он стоял в окружении трех вольверов охранников Но жизнь царевича была никому не нужна. На него никто не напал. Давайте сперва заглянем внутрь. Князь, продолжая держаться с живот, кивнул в сторону открытого трюма. «Из ученых никого не осталось», — поинтересовался выживший индеец, оглядываясь. «Нет, всех выкинуло за борт», — проворчал князь, направляясь ко входу. «Из более чем шестидесяти человек осталось меньше двадцати, и все с опаской следили за князем. Никому не хотелось первым соваться в дыру». Борис шел не один, за ним следовали его эвольверы, в том числе и невидимый Виталя. У входа князь замедлился. Мимо пробежал ветерок, Виталий первым нырнул внутрь. Борис перед отправкой на Луну поговорил с ним и дал ему задание пробраться в трюм и забрать все артефакты, которые тот найдет, и велел начать поиски с задней части корабля. Именно там, по уверению Владислава, находятся самые полезные технологии хрусталов. Виталий, как слабый вольвер, может скрывать не только себя, но и некоторые предметы, Например, небольшой рюкзак и револьверы. А одежду ему приказал снять князь. На каждый скрытый предмет тратится нейтрино. Не дай бомж, энергия кончится во время грабежа. Что он тогда внуку скажет? Конечно, Борис не упоминал Владислава и не конкретизировал цели. Он надеялся, что Виталий сумеет прикарманить все, что хранится в комнатах. Вообще, технологии хрусталов, судя по описанию Владислава, очень странные. Похоже на кристаллические пальцы, лежащие в специальных подставках. И каждый палец имеет свой оттенок и свою особую силу. Страшно-то как, протянул Борис и вздохнул. Может, кто-то из вас хочет первым войти? А вдруг меня там на атомы распылит? Никто ему не ответил. Ну ладно, ладно, я не самый старший. Борис кинул быстрый взгляд на старика-африканца. Но я сильнейший из вас. И мне стоит взять ответственность, согласен. Вздохнув, Борис начал очень медленно спускаться по кристаллической лестнице. «Рискую жизнью ради общего блага», – причитал он, под взглядами десятков бомжей. «Но кто оценит? Я герой в свинарнике. Я мудрец среди дебилов». Продолжая ворчать, князь спустился. За ним шли Ляля, Слепой и Каштан. Кертис, коротко взглянув на Валентина, направился вслед за группой князя, а за ним уже потянулись остальные. Люди разбрелись по кораблю, заглядывая в разные комнаты. Дверей не было, но, заходя внутрь кают, люди будто проходили через невидимый барьер. Все звуки снаружи отсекались. В некоторых каютах когда-то жили люди или существа, внешне похожие на них. Там стояли хрустальные кровати с подушками из необычного мягкого материала, столы и стулья. Разве что размерами они были чуть больше, чем стандартные в Солнечной системе. Непонятные кабинки, похожие на душевые полки и ящики, подставки, и все хрустальное. В других каютах и вольверы находили конусовидные отверстия в полу и необычные прозрачные провода, свисающие сверху. Кто-то предположил, что именно в такие отверстия древняя цивилизация помещала накопители энергии, но почему рядом с жилыми каютами? Изредка в комнатах встречались непонятные штуки, похожие на хрустальные пальцы. Никто никого не контролировал, и каждый набивал рюкзаки всем, что можно. Несколько раз возникли короткие стычки, но стороны быстро договаривались. Загадочных предметов было много, и никто не знал, что они могут. Были и каюты, похожие на лаборатории или арсеналы. Вот там артефактов пальцев было больше всего. И Виталий смог пробраться в один из таких, находящийся в хвосте корабля, как ему приказывал Борис. Он забрал все хрустальные пальцы, которые нашел, в основном белые и зеленоватые, разной степени насыщенности. После он начал грабить другие комнаты. Борис Уральский сразу направился в капитанскую каюту, игнорируя остальные. Его сопровождали Ляли и Слепой, а Каштан, по приказу князя, ушел собирать артефакты. За Борисом следовали Валентин, Кертис, старик из Африканской конфедерации и один из выживших шейхов. Князь прошел через полукруглую хрустальную арку, и почувствовал легкое сопротивление. В капитанской каюте все блестело, даже капитанский мостик с необычной панелью, на которой не было кнопок. Лишь отверстия, и в некоторые из них были воткнуты хрустальные стержни, прозрачные и серебристые. Посередине возвышалась платформа, на которой стоял небольшой хрустальный голубоватый цилиндр. Как только князь вошел в капитанскую каюту, из цилиндра начал доноситься голос на исковерканном общем языке. «Приветствуем вас, Земля! Попали вы на судно! Специальный особый корабль А, Тсс! Оф и Хрусталов! Пали наши расы! Мы называли их амфибии или рыбы! Враги, они придут за вами, Земля! Родина наша, Атлантида Великая, Земля! Мы вернулись и привели за собой рыб! Ваше поле Вселенной в опасности! Найдите Атлантиду! Мы не справились, не справились, не спешите изучать изначальный мир!» Не спешите открывать другие поля. Амфибии придут. Мы привели их, они придут. Защитите себя, станьте сильнее. Опасность грозит всему полю Вселенной. Найдите Атлантиду. Кристалл поможет вам. Он ответит на вопросы. Используйте наши технологии. Изучите их, откройте секреты. Они помогут. Ц -ц -ц. Приветствуем вас, земляц. Попали вы на судно? Пятеро человек стояли с приоткрытыми ртами и слушали сообщение хрусталов, которое прокручивалось снова и снова. Первым пришел в себя Кертис, он быстро подошел к цилиндру и забрал его. Сообщение оборвалось, и в этот момент в каюту вошло еще несколько человек. Не заметив ничего подозрительного, они разбрелись по комнате, исследуя ее. Борис подошел к самому яркому серебристому стержню и выдернул его, Повертел в пальцах и сунул в карман. Это именно тот руль, о котором говорил Владислав. Другие эвольверы, увидев это, тоже начали вытаскивать стержни из панели. Больше в комнате ничего не было, и через некоторое время в капитанской каюте вновь осталось пятеро человек. «Предлагаю умолчать про то, что мы услышали», — заговорил Валентин. «Согласен», — кивнул африканец. «Эту штуку стоит выбросить», — он указал на цилиндр. «Поддерживаю», — хэкнул Борис. «Да», — шейх мрачно кивнул. «Так и решим», — вздохнул Кертис. «Все тела уничтожим. Скажем, что корабль распылил их. Думаю, никто не будет против такого исхода, а тайну об Атлантиде сохраним между нами». Все кивнули. Каждый понимал, что Атлантида скрывает великие тайные секреты. Каждый желал получить себе эти тайны, не хотел делиться с остальными. Все пятеро уже планировали, как начнут масштабные поиски легендарного острова. А насчет опасности, исходящей от каких-то рыб, что даст людям правда? Только паника начнется, и все. Поэтому лучше придержать эти сведения и рассказать их только главам стран. Но только о возможной и далекой опасности об Атлантиде. Ни слова.